Глава 81. С ней все будет хорошо, сказал Чжан. Паркер кивнул, но на месте ему не сиделось. Он бродил по центру управления, словно привидение. Что произошло? Почему она так кричала? Просто небольшая дезориентация. Мы довольно долго были в виртуальном пространстве. Легко забыть, что это не реальность, когда ревенанты напали на нее. Ревенанты? Перебил его Мо. Видимо, его еще никто не проинформировал о случившемся. «В шахте есть ревенанты?» «Вот кто там копает», — ответил Джан. Он выглядел усталым, изможденным. Паркер хотел спросить, все ли с ним в порядке, но на самом деле ему хотелось побольше узнать о Петровой. «Значит, у нее шок, сильный шок, но все будет хорошо?» «С ней все будет хорошо», — повторил Чжан. «Послушайте, просто послушайте». «Мы добрались до дна шахты. Там внизу очень большая пещера, а в центре пещеры...» Он остановился, потому что в воздухе рядом с ним открылся голографический экран. На нем появилось изображение пещеры и горы, растущей из ее дна. Ревенанты были видны лишь как бледные движущиеся точки. «Спасибо, Плут. Все это ревенанты», — продолжил Чжан, и на карте появилось несколько точек, разбросанных в случайных местах. Они уничтожили все наши дроны, но не раньше, чем мы смогли получить эти данные. Паркер ничего этого не видел. Он был Смо. Все это время они болтали ни о чем. Просто болтали. Когда Петрова находилась внутри смертельного лабиринта, на дне мира. Там целая система туннелей, сказал Чжан. Изображение на экране стало панорамным. На нем были все коридоры, галереи, подземелья и помещения для оборудования. Трехмерный лабиринт. Казалось, в нем невозможно передвигаться без карты. «Господи, как давно люди там копают?» — спросил Паркер. «Кое-что», — ответил Джан жестом, указывая на карту, — «старая работа. Мы думаем, что ее проделали шахтеры, которые пришли сюда в первую волну колонизации. Эти зоны хорошо укреплены, другие туннели выглядят иначе, более грубые, менее безопасные. Они прорыты вручную. Нам кажется, их создали ревенанты». На экране эти два участка были выделены разными цветами — зеленым и черным. Зеленый участок занимал, пожалуй, пятую часть карты. Остальная была чёрной. Это больше походило на хаотичные блуждания муравьев, чем на шахту. «Вы сказали, прорыты вручную», — заметил Мо. Чжан кивнул. «У них есть ручные инструменты. В основном кирки и лопаты. Роботы отключены, впрочем, как и все современное оборудование». «Внизу нет вентиляции, нет насосов для отвода воды и вообще нет света». Глаза Мора ширились. «Они как жуки, копающиеся в грязи. Какого черта они там забыли?» Джан указал на гору в пещере. «Работа сосредоточена вокруг этого места. Мы понятия не имеем, что это такое и зачем им это нужно. И я могу сказать только одно. Мне все равно». «Что?» — растерялся Паркер. Но, Петрова, мне все равно, что там внизу. Я знаю, что директор Лэнг велела нам прийти к шахте, чтобы нас эвакуировали с этой ужасной планеты. Насколько я понимаю, мы сделали так, как она сказала. У меня нет желания знать, чем занимаются ревенанты. Если Лэнг это так волнует, пусть отправит людей более квалифицированных, чем мы, для выполнения задачи. Честно говоря, я надеюсь, что она пошлет целую армию, чтобы убить всех этих тварей. Но мне наплевать даже если она закроет планету и оставит ревенантов копать тут навеки вечные». «Стойте», — произнес Паркер, качая головой. Однако Джан явно был сыт по горло. «Мы закончили», — отрезал он. «Когда Петрова сможет ходить, мы улетим. Отправимся в безопасное место, где сможем дождаться появления спасательного корабля. Надеюсь, мы останемся живы, когда он прибудет».